Глава двадцать третья. Когда я появилась на пороге своего дома с вещами и к Савье Морвинам на буксире, папа удивился, но удивился приятно. Объяснять ничего не пришлось. Отец объявил, что этой ночью будет спать на диване, а к Савье может занимать его комнату, пока я не подберу заклинание, которым ему можно наколдовать отдельную. Следующим утром начался самый длинный день в году — летнее солнцестояние. Вечером официально закончится мое обучение, и я стану ведьмой. Но сначала, едва забрезжил рассвет, я пробралась на кухню, надеясь взяться за работу над нейтрализатором эйфории. совье уже был там, записной книжкой в руке, стоял у плиты, на которой в котле что-то кипело. «Думала, ты поспишь подольше?» — проговорила я. Ксавье захлопнул книжку и уставился на меня, вытрущив глаза. «Клара, доброе утро! Не ждал тебя в такую рань». Я подошла к нему, положила ему руки на пояс и улыбнулась. Как я и надеялась, Ксавье покраснел еще гуще. «Что варишь на этот раз?» — спросила я. Ксавье сглотнул и выпростал руку из моих объятий, чтобы выше поднять книжку. «Ещё один возможный нейтрализатор. Разумеется, магической силой это снадобье не пропитано. Я просто подумал... Ну, я много знаю об эйфории, о том, как она действует. Все мои возможные рецепты записаны здесь, как ты... как ты сама видела». Ксавье опустил руку, показывая тетрадку. «Возможно, они тебе подскажут, как сделать противоядие». Я оторвала руки от его пояса и взяла записную книжку с черным кожаным переплетом. Живот свело от угрызений совести. Я открыла рот, чтобы извиниться, но Ксавье усмехнулся. «Знаешь, я потрясен, что ты отперла ящик, не сломав его. Твои взломщицкие навыки значительно усовершенствовались с тех пор, как ты вышибла нашу парадную дверь». Я зыркнула на него, стараясь сдержать улыбку. «По-твоему, это очень смешно, да?» Ксовье показал на меня. «Так ты смеешься из жалости?» Я закатила глаза и пристроилась к Ксовье. Мой бок касался его бока, его ладонь легла на мое плечо. Перелистнув записную книжку к началу, я обнаружила инструкции к эйфории и почувствовала, как напряглась его грудь. Ксовье затаил дыхание. «Столько расстройства из-за такого маленького снадобья. И тем не менее. По-моему, в этом рецепте есть зачатки чего-то, — тихо отметила я, — чего-то, способного помочь многим людям». Ксавье поджал губы так, что они побелели. «Ты, наверное, шутишь?» Я нахмурилась. «Ничего подобного. Меланхолия — проблема реальная» а в магическом обществе не чувствуется решительного стремления исцелять страдающих от нее. Ты же просто пытался помочь. Мои намерения не принесли им никакой пользы. Я захлопнула записную книжку и крепко прижала ее к сердцу. Я пытаюсь сказать, что потребность исцелить этот недуг куда больше, чем ты, я, советы и его законы. Люди страдают от меланхолии. Умирают. Им всё равно, кто приготовит лекарство, лишь бы оно существовало. Полистав тетрадь, я снова в глубокой задумчивости уставилась на рецепт эйфории. «Глициния», — прочитала я. «Она для благополучия, но и для одержимости. Могу только представить, какой эффект получился. А оранжевые лилии, они также означают страсть». Мой палец скользнул вниз по странице. Все эти цветы для счастья, но страждущие ищут не несчастье, точнее, не только его. Вспомнилась своя печаль, та вчерашняя. Тогда мир казался мне унылым, а жизнь без магии, и без ксавье, пустой и лишённой будущего. «Страждущим нужна надежда», — изрекла я. «И «Им нужна сила, не снадобье, которое изменит их сущность, а такое, чтобы дало энергию снова стать собой». Лицо к Савье озарило слабая улыбка. «Задача кажется более выполнимой, когда ты так ее описываешь, но...» «Как насчет совета?» «Я буду работать над рецептом и обращаться за руководством к другим, к таким, как мадам Бенамар, ответила я. «В стране наверняка есть маги, которые встанут на нашу сторону. Потом я подам заявление в совет и удостоверюсь, что мое средство безопасно, прежде чем начать испытание». Ксавье никак не отреагировал. Я прищурилась, стараясь расшифровать его странный, почти грустный взгляд. «Ты настроен не очень-то оптимистично», — отметила я. Ксавье вскинул брови. «Нет-нет, дело не в этом. Я тобой горжусь. Но вдруг члены совета скажут «нет» после всей проделанной работы». Я пожала плечами. «До этого еще далеко». Я покружилась, показав на котел, на все выложенные в нашей импровизированной лавке снадобья. «Сначала мы приготовим нейтрализатор действия эйфории. Затем сегодня вечером я стану ведьмой, а завтра мы приступим к работе над качественным лекарством от меланхолии. Проще простого». «Проще простого», — засмеялся Ксавье. Я устроилась рядом с ним, так, чтобы он заглядывал в книжку. «Давай начнем». Расскажи мне о других средствах от эйфории, которые ты пробовал. Варианты я записывал, но все их не испытывал. Последние три месяца старался готовить Патрис над снадобья ночь. Я листала тетрадь, рецептов там были целые дюжины, и страх ледяной водой растекался у меня внутри. Как ты определил бы, что они работают? Я поддерживал связь с родными первых нескольких пациентов, получивших от меня эйфорию. По воскресеньям обычно выдавал им свои варианты нейтрализатора. Ксавье медленно перевернул страницу, как и другие, помеченную черным крестиком в углу. Ненавижу каждый раз дарить им надежду, а потом разочаровывать. Не знаю, чего не хватает в моих рецептах. Не понимаю, что я делаю не так. Я накрыла его ладонь своей. — Ты пробуешь, — проговорила я. — Расскажи мне об этих вариантах как они работают, на какие симптомы ты пытаешься воздействовать. Ксавье вдохнул через нос. «В идеале я хочу получить снадобье, которое успокоит пациента. Такой эффект будет прямо противоположен действию эйфории, которая приводит в неистовство». Ксавье показал на банку, полную длинных побегов золотарника, только что сорванного у нас в саду. «Поэтому нужны ингредиенты», вызывающие душевное равновесие, спокойствие, сосредоточенность. С этой же целью все составляющие я добавляю в равных пропорциях». Ксавье шагнул к столу, придвинул к себе разделочную доску с листьями перечной мяты и начал рубить их квадратами. «Давай попробуем приготовить снадобья прицептом с номера 106 по номер 111». Он придумал более ста вариантов. «Сто попыток исправить ошибку, допущенную один сезон назад». Закусив губу, я открыла нужную страницу и прочитала вслух. Запись 106. Против одержимости. Спокойствие, ромашка и лаванда. Пойте колыбельную, шепчите над снадобьем. Против неугомонности. Удовлетворенность, розовые розы. Скажите вслух о том, за что вы благодарны против бесконтрольности, сосредоточенность, незабудки, чтобы вызвать воспоминания, мята для концентрации, против заблуждений, ясность, белые хризантемы, добавьте чистую воду, добавьте лёд, чтобы остудить гнев, представьте себе мир и тишину, против неуравновешенности, все ингредиенты должны быть в равных пропорциях, против отсутствия самореализации, «Используйте все части ингредиентов». Я подняла голову. Ксавье инспектировал нашу кладовую на предмет составляющих, снимал с пола коробки, банки и ставил на уже загроможденный разделочный стол. «Не понимаю, почему этот вариант не сработал», призналась я. «Рецепт кажется вполне годным». Ксавье вздохнул. «Рад, что ты так думаешь. Большая часть записей — Варианты одного и того же рецепта. Я добавлял ингредиенты, менял их, менял порядок, в котором они добавляются. Иногда читал заклинания на альбиланском, дабы понять, не изменится ли что. Я отложила книгу и открыла банку с ромашкой. «Мы найдем способ. Понадобится положки каждого ингредиента», сказал Ксавье, лезвием ножа сметая с доски обрезки стеблей, корней и листьев мяты. Я коснулась его руки, и он поднял голову. «Мы непременно найдем способ», — повторила я. Ксавье поджал губы. «Ты должен верить в успех», — настаивала я. «Сам твердил мне об этом с самого начала, о заклинаниях, о благословении. Мы должны верить, что справимся». Когда Ксавье кивнул, волосы свесились ему на щеки. Он выпрямил спину. «Ты права. Мы найдем решение. Сегодня же найдем!» Засвистел чайник. Подпивая ему, я налила кипяток в заварник, который Ксавье наполнил ромашкой и лавандой. «Помнишь, мисс Кинли, нашу последнюю пациентку?» Мягко начала я. «Нельзя ли ей было помочь чем-то еще помимо снотворного?» Ксавье покачал головой. Он обрывал бутоны розовых роз со стеблей, и нарезал их лепестки тонкими полосками. «Нет, пока мы не найдем нейтрализатор». Я помогала ему, измельчая стебли и шипы. «Если можно, я хочу испробовать эти новые снадобья на ней». Нож застыл. «Я не хотел бы давать семье Кинли надежду, если ее нет. Но ты мог бы дать им решение проблемы». Рука к Савье коснулась моей это ты могла бы. У меня аж живот свело. Два дня без магической силы я чувствовала себя беспомощной и испуганной, а Ксавье суждено ощущать себя так до конца жизни. «Рецепт твой», — мягко напомнила я ему. «Если мы найдем нейтрализатор, когда мы его найдем, это будет и твоя заслуга, не только моя. Лавры для меня не важны». Ксавье снова повернулся к котлу и добавил ложку льда, который принёс из ящика. Стоило ему это сделать, как над котлом закурилась ароматная серебристая дымка, похожая на туман. Отец, возможно, ещё печётся о репутации нашей семьи. А вот мне нестерпимо думать, что кому-то приходится жить с этим бременем. Хочу, чтобы люди освободились от оков эйфории. Каким образом, мне всё равно. Я тоже подумала о Дэниеле Уотерсе, в день летнего солнцестояния. Он ведь был нашим ровесником и так пострадал от этого снадобья. «Один парень здесь, в городе, тоже принял эйфорию», — проговорила я. «Сможем мы удостовериться, что и он получит нейтрализатор? Ну, когда мы его приготовим?» «Да, я прослежу за тем, чтобы совет знал, кого исцелять». Ксавье глянул на меня через плечо. «Нужно, чтобы ты наложила чары на это снадобье». Во-первых, попробуй выразить благодарность за что-нибудь, дабы внушить пациенту чувство удовлетворенности». Это было просто. Я встала перед котлом, вдыхая умиротворяющий травянистый аромат. Поводов для благодарности у меня хватало, но первыми на ум пришли два слова. «Ксавье Морвин», — прошептала я, и имя зашипело, эхом отражаясь от чугунных стенок котла. Ксавье крепко сжал мне ладонь. «Спасибо», — пробормотал он. «А теперь, теперь пожелай мира и покоя тому, кто выпьет это снадобье». Магия шевелилась у меня под кожей и дергала мышцы, умоляя выпустить на свободу. Закрыв глаза, я сосредоточилась на идеях, которыми хотела наполнить лекарство. Контроль — волнующее ощущение того, что магия, наконец, меня слушается терпение, мы с Ксавье накануне вечером прощаем друг друга, любим друг друга, вопреки нашим многим-примногим ошибкам. Мир. Мурашки по коже от того, что я рядом с Ксавье на тихой, залитой солнцем кухне, а перед нами полная надежд будущее. И самое главное — уверенность. «Это с надобья не сработает», — прорычала моя магия. «Сейчас не время», — шипнула я. После всего, чему я научилась, после всего, что сделала, дабы подчинить себе свои чары, я знала. Мне по силам создать что-то хорошее, и это лекарство спасет жизни. Я вытянула руку над котлом, и ладонь покрылась капельками пара. Сосредоточившись на образах спокойствия, терпения, мира и уверенности, я зашептала магии ласково, словно рассказывала сказку перед сном. Перенапрягаться не надо. Мне нужна только малая часть тебя. Ровно столько, чтобы утихомирить пациента. Магия, у тебя столько силы. Оставь немного на потом. Как велел Ксавье, я пела слова над снадобьем тихо, словно колыбельную. Контроль, терпение, мир, уверенность. Контроль, терпение, мир, уверенность. Последнее слово получилось шипящим. Я почувствовала, как магия прокатилась по телу кончиком пальцев, вылетев из меня не водопадом, а ласковым дождём. Чары толкали котёл туда-сюда, и он зазвенел, но скоро успокоился. Моя грудь вздымалась так, словно я только что поднялась на гору. Ярко-зелёное и шепчущееся с магией лекарство удовлетворённо булькало. Я сдюжила. Объяснить не могла, но в глубине души понимала — Это снадобье, то, что нам нужно. За спиной у меня со скрипом приоткрылась дверь кухни. Папа, облачённый в старый красный халат, тёр глаза чуть ли не с театральной неестественностью. «Пахнет очень вкусно. Это ведь не завтрак?» Ксавье побледнел. «Нет-нет, мистер Лукас. Если хотите, я с удовольствием вам что-нибудь приготовлю». «Папа дразнится», — пояснила я Ксавье, — и стиснула его ладонь. Затем улыбнулась отцу, который наблюдал за нашим маленьким диалогом с самодовольным выражением на веснушчатом лице. «Мы все в работе, папа. Ты не против, что мы используем кухню для варки снадобий?» «Совершенно не против. Продолжайте, ваше благородие». Папа скользнул за дверь, и я просияла. «Сегодня этот титул, наконец, станет моим». Палец Ксавье очертил мою скулу, убирая за ухо выбившуюся прядь. «Это снадобье сработает», — проговорила я. Ксавье замер. «Что? Нужно доставить этот вариант пациентам», — пояснила я. «Ты... ты уверена? Вдруг мы нагрянем к больным, а ничего не выйдет». «Уверенность, Ксавье. На уверенности основывается сила этого лекарства». Я показала на котёл. У меня нет сомнений. Оно сработает. Я сжала его ладонь. На этот раз ситуация иная. Сейчас мы с тобой заодно. Моя надежда — твоя надежда. Моя надежда ничего не меняет. У меня магии нет, — шепнул к сове, как будто я забыла. Я поднесла его ладонь к губам и поцеловала костяшки пальцев. Думаю, твоя надежда меняет всё. Карие глаза Ксавье засветились, как янтарь на солнце, таким редким для него оптимизмом. «Он в нас поверил». «Пойдем», — сказал Ксавье. Чтобы бесцеремонно не врываться в комнату Эмили через портал, мы выбрали более традиционный способ перемещения. Через несколько минут наняли двуколку и выехали в Айвертон. Саквояж для снадобьей я держала на коленях, Ксавье потянулся к моей ладони, и я не отпускала его до самого нашего прибытия. Как объяснял мистер Кинли, их дом примыкал к городской пекарне. Нашли мы его мгновенно, причудливый кирпичный домик рядом с лавкой, на витрине которой лежала красивая выпечка. Я постучала в парадную дверь, ожидая так напряженно, что и вздохнуть не могла. Ксавье, стоявший справа от меня, побелел как мил. «Все будет хорошо», — пообещала я ему. Ксавье лихорадочно закивал. Пряди длинных черных волос свесились ему на лицо. «Знаю, да. Просто трудновато мне. Это все же я дров наломал». Я потянулась к Ксавье и переплела наши пальцы. «Мы все исправим. Я точно знаю». Дверь распахнулась. Перед нами стоял мистер Кинли в фартуке, испещренным пятнами ягодного сока и шоколада. Руки у него были в муке, под глазами темные круги, совсем как у нас с Ксавье. «Ваше благородие!» — негромко начал хозяин. «Чем я... чем я могу вам помочь?» Я выступила вперед и пожала руку мистеру Кинли. «Доброе утро, сэр. Простите за беспокойство. Дело касается вашей дочери и ее состояния. «Мы хотим проверить на ней возможное новое средство». С круглыми от изумления глазами мистер Кинли шагнул в сторону, прижав руку к груди. «Да-да, конечно!» Заметив, как румяное лицо мистера Кинли озаряет надежда, Ксавье поморщился. «Будем откровенны, средство экспериментальное». Хозяин дома поджал губы. «Что же, попробовать, наверное, все равно стоит». Эмили будет больно. Я покачала головой. Все ингредиенты снадобья были подобраны, чтобы успокоить, даже если оно не подействует, побочных эффектов не возникнет. Нет, сэр. Пекарь кивнул и сделал еще один шаг в сторону, позволяя нам войти в дом. В доме было тепло и светло. Яркие пледы. Покрывали деревянную, в рустикальном стиле мебель, из соседней лавки долетал запах свежего хлеба. «Как дела у Эмили?» — тихо спросил Ксавье. «Она почти постоянно спит. Мы будем ее, чтобы покормить, и, к счастью, еду она усваивает. Но Эмили... Она такая безответная. Кажется, ее больше нет». В уголках глаз мистера Кинли появились слезы. Ксавье кивнул. «Сэр, мне очень жаль». Через гостиную мы прошли в угловую комнату поменьше, которую недавно видели из лавки к Ксавье. Стол для рисования, одеяло на кровати, вмятина на стене. Когда-то помещение наполняли жизнь и яркие краски. Сегодня она была тихой и тусклой. У кровати сидел низкорослый мужчина с темно-коричневой кожей. Эмили покоилась под одеялом, плотно закрыв глаза. Её руки безвольно лежали на кремовой простыне. Она почти не шевелилась, когда мужчина кормил её бульоном из ложечки. Как и обещал к Совье, новые одуванчики на коже у Эмили не проросли. Со стороны она казалась молодой, крепко спящей девушкой. Мистер Кинли положил руку мужчине на плечо. «Ваше благородие, это мой родственник Адам. Адам — это мастер Морвин и его помощница». Ксавье поднял руку, его лицо порозовело. «Вообще-то всё наоборот. Я помогаю мисс... мадам Лукас». Мы переглянулись. «Допуска я ещё не получила, но, наверное, такие формальности можно опустить. Это она приготовила снадбье, которым мы надеемся исцелить Эмили». Адам повернулся на краю кровати, удивлённо вытращив глаза. «Исцелить? Правда?» Я поставила саквояж на деревянный стул с двумя негромкими щелчками отодвинула задвижки. Вместе с несколькими другими — антисептическим, успокоительным, противорвотным — внутри в квадратной бутылочке лежало снадобье, которое я приготовила утром. «Это оно и есть?» — спросил Адам. В его голосе зазвенели слезы, но губы растянулись в полной надежды улыбки. «Все закончится. Эмили». «Эмили вернется к нам?» «Это средство мы испытаем впервые», — робко проговорил Ксавье. «Но... но оно сработает», — пообещала я, показывая им яркий, цвета сочного зеленого яблока настой. «Могу я дать его Эмили?» Мужчины обменялись встревоженными взглядами. «Что думаешь, Джулиан?» Мистер Кинли кивнул, сжав плечи родственника. «Если это может помочь, нужно попробовать». Ксавье стоял рядом, сложив руки на груди и не сводил глаз со снадобья. Я медленно открутила пробку и опустилась на колени у кровати Эмили. Карие глаза девушки были затуманенными и отрешенными. Она безучастно смотрела на противоположную стену. Ее веки то и дело смыкались, будто в любую секунду бедняжка могла снова заснуть. Эмили не видела и не слышала меня, однако я была очень осторожна, когда прижимала ладони к ее щекам и открывала ей рот. «Эмили, это тебя разбудит», — шепнула я, прижала горлышко бутылочки к ее губам, затаив дыхание, влила настой и на всякий случай еще раз прочитала заклинание. «Контроль, терпение, мир, уверенность». Сердце бешено стучало, а магия кричала мне, «Ты ничего не добьешься. Ты погубишь, Эмили. Ты чудовище!» «Ты лжешь», — ответила я. Эмили сглотнула, ее плечи расслабились. Мне показалось, что кровь у меня стала такой же холодной, как это зелье. Эмили моргнула и посмотрела в мою сторону. Она меня увидела. Потом она повернула голову и заметила своих близких. «Папа! Адам!» Вскрикнув, оба бросились к кровати, чтобы обнять девушку. Ксавье сжал мне руку, а я не могла оторвать взор от происходящего. «Получилось?» — прошелестела я. «Думаю, да», — тихо ответил Ксавье, дрожащим от слез голосом. «Все закончилось. У тебя получилось». Я едва этому верила. Радость и страх лишиться этой радости боролись внутри меня. Я так долго не доверяла своей магии, неужели она действительно послушала меня сейчас, как и в тот момент, когда я благословила папу?» Родные Эмили покрывали ее голову поцелуями, а девушка пробормотала. «Что происходит? Кто эти двое?» «Ты... ты выпила снадобья, от которого странно себя вела», ответил Адам. «Ты смеялась, танцевала, потом притихла и будто целый день видела сны». Постепенно пришло осознание, что я тут не зритель, а врач. Достав из саквояжа стетоскоп, я повесил его на шею. «Мисс Кинли, я мисс... мадам Лукас, мастер Морвин мне сегодня помогает». К Ксавье поклонился в знак приветствия, хотя роль помощника ему не очень шла. «Я ведьма, пришла, чтобы вас исцелить. Как сказал ваш отец, «Последние несколько дней вы находились под действием дурманящего средства. Могу я осмотреть вас и задать несколько вопросов?» Эмили кивнула и позволила мне ощупать ей лоб. Жара не было. Затем проверить дыхание с помощью стетоскопа и пульс с помощью часов на цепочке. Все было в полном, хвала небесам, порядке. Одной этой новости хватило, чтобы Джулиан Кинли разрыдался от благодарности. Ксавье предложил ему носовой платок, а я повернулась к Эмили и придвинула к ней стул. «Так, вы помните, что принимали эйфорию? Помните, как покупали ее?» Эмили ответила не сразу, поочередно глянув на своих близких. Ее золотисто-коричневые пальцы стиснули одеяло. «Я сделала что-то плохое?» «Нет», — ответила я. «Никаких проблем у вас не будет». Но я должна знать правду. Это снадобье принимали и другие люди, и им тоже нужна помощь. Эйфория ввергает пациентов в глубокий, полный видений сон. Вы первая, кого удалось исцелить. Эмили уставилась на свое одеяло с ромбами. Глаза ее были ясными, живыми, но грустными. Мы были на рынке, и я... Я бродила одна. Ко мне подошел мужчина. Я... «Я не помню, как он выглядел. Только то, что дал мне карточку и сказал, «Они тебе помогут». «Кто они, милая?» — спросил Адам. Эмили открыла рот, но тут же закрыла снова. Глаза у нее расширились, она коснулась языка, словно обожгла его. Я знала эту боль. Такую же печать наложила мне на уста моя мать. Эмили под действием умалчивающего заклинания — проговорила я. Она не может сказать, с кем встречалась, даже если захочет. Эмили встревоженно нахмурила лоб. «Простите, я... Я сожгла карточку, а потом... Ой!» Девушка снова поднесла пальцы к рту, и на этот раз на ее губе появилась капелька крови. Родные засуетились вокруг нее, промокая ей губы носовым платком к совье. Пока они хлопотали вокруг Эмили, Я закрыла саквояж и взглянула на напарника. «Пожалуй, я расскажу, мадам Бенамар о том, что мы уже знаем», — пробормотала я. «Магическую печать молчания снять сложно, но возможно», — проговорил Ксавье. Взяв саквояж, я стояла и ждала. Пусть семья не отвлекается на меня еще секунду. «Эмили», — позвал Джулиан, — «какую помощь ты искала у того мага на рынке?» Щеки девушки покраснели. Она отвела взгляд, потом зажмурилась. Просто я очень устала. На сердце бывает очень тяжело, сама не знаю почему. Мне просто хочется чувствовать себя нормальной. Именно так я и думала. Если совет не создаст безопасное лекарство от меланхолии, пациенты, даже дети, станут искать помощь другими способами. Нормально чувствовать себя не обязательно», — тихо заметила я. «Вы заслуживаете право чувствовать себя комфортно. И я найду способ помочь вам, обещаю». На губах Эмили появилась слабая, робкая улыбка. Родные схватили ее за руки, крепко обняли и пообещали поддерживать. Ксавье переплел пальцы с моими. «Мисс Кинли, если кто-то и найдет способ помочь вам, «Кто это мадам Лукас?» — сказал он. И я ему поверила.